Пятьдесят семь. На другой день Нехлюдов поехал к адвокату и сообщил ему дело Миншовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал, что посмотрит дело и если все так, как говорит Нехлюдов, что весьма вероятно, то он без всякого вознаграждения возьмется за защиту. Нехлюдов, между прочим, рассказал адвокату о содержимых ста тридцати человеках по недоразумению.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 Улыбаясь, возразил адвокат. "Это такая он не родственник и не друг. Это такая, позволь мне сказать, дубины вместе с тем, хитрая скотина". Нихлюдов, вспомнив, что говорил Масленников про адвоката, ничего не ответил и, простившись, поехал к Масленникову. Масленникову Нихлюдову нужно было просить о двух вещах: о переводе Масловой в больницу.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 Что как раз нынче был тот приёмный день жены Маслиникова, в который он просил его приехать. В то время, как Михлёв подъезжал к дому, одна карета стояла у подъезда, и лакей в шляпе с какардой и пилерине подсаживал с порога крыльца даму, подхватившую свой шлейф и открывшую чёрные тонкие щиколотки в туфлях. Среди стоящих уже экипажей он узнал закрытое ландо Корчагиных.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 о бале горе в пользу приютов устраиваемых в городе высказывая мнение, что это хорошее занятие для дам и им весело и деньги собираются пусть веселятся и да благословит их бог а нихлюдов здравствуйте что давно вас не видно приветствовал он нихлюдова подите засвидетельствуйте почтение хозяйки И Корчагины тут, и Надин Буксгевдин, все городские красавицы, сказал он, подставляя и несколько приподнимая свои военные плечи под подаваемую ему его же великолепным золотыми голунами лакеем Шенель. До свидания, дорогой мой. Он пожал еще руку Масленникову. Ну пойдем наверх, как я рад! Возбужденно заговорил Масленников, подхватывая под руку Нихлюдова и не смотря на свою карпulenceю быстро увлекая его наверх. Масленников был в особенно радостном возбуждении, причины которого было оказанное ему внимание важным лицом. Казалось, служа в гвардейском близком к царской фамилии полку, Масленникову пора бы привыкнуть к общению с царской фамилией, но видно, подлость только усиливается повторением. И всякое такое внимание приводило Масленникову в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплит, почешет ее за ушами. Она крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников. Он не замечал серьезного выражения лица Нихлюдова, не слушал его и неудержимо влек его в гостиную. Так что нельзя было отказаться, и Нихлюдов шел с ним. Дело после, что прикажешь, все сделаю, говорил Масленников, проходя с Нихлюдовым через залу. Доложите генеральши, что князь Нихлюдов. На ходу сказал он лакею, лакей и на ходью, обгоняя их, двинулся вперед. Тебе стоит только приказать, но жену поведай непременно. Мне и то досталось за то, что я тот раз не привел тебе. Лакей уже успел доложить, когда они вошли. И Анна Игнатьевна, вице-губернаторша, генеральша, как она называла себя, уже с сияющей улыбкой наклонилась к ней Хлюдову и зашляпок и голов, окружавших ее у дивана. На другом конце гостиной устало с чаем сидели барони и стояли мужчины, военные штатские, и слышался неумолкаемый треск мужских. и женских голосов. Наконец-то. Что же ты нас знать не хотите? Чем мы вас обидели? Такими словами, предполагавшими интимность между нею и Нехлюдовым, который никогда не было встретила Анна Игнатьевна входящего. Вы знакомы? Знакомы? Мадам Белявская, Михаил Иванович Чернов, садитесь поближе. Мисси, идите к нашему столу. Вам сюда подадут чай, и вы, обратилась она к офицеру, говорившему с мисси, очевидно забыв его имя, пожалуйте сюда чай, у князь прикажете? Ни за что, ни за что не соглашусь. Она просто не любила, говорил женский голос, а любила пирожки, вечные глупые шутки. Со смехом вступилась другая дама в высокой шляпе, блестевшей шелком, золотом и камнями. Великолепно. Эти вафельки и легко. Подайте ещё сюда. Что ж, скоро едете? Да, уж нынче последний день. От этого мы и приехали. Такая прелестная весна. Как хорошо теперь в деревне. Мисси в шляпе и каком-то тёмно-полосатом платье, схватывавшим без складочки её тонкую талию, точно как будто она родилась в этом платье, было очень красиво. Она покраснела, увидев них Людова. А я думала, что вы уехали, сказала она ему. Почти уехал, сказал Михаил. Дела задерживают. Я и сюда приехал по делу. Заезжайте к мама, она очень хочет вас видеть, сказала она, и чувствуя, что она лжёт, и он понимает, это покраснело ещё больше. Едва ли успею, мрачно отвечал Михаил, стараясь сделать вид, что не заметил, как она покраснела. Миссис Сердита нахмурилась, пожала плечами и обратилась к элегантному офицеру, который подхватил у неё из рук пустую чашку и, цепляясь сабли за кресло, мужественно перенёс её на другой стол. Вы должны тоже пожертвовать для приюта. Да я и не отказываюсь, но хочу приберечь всю свою щедрость до Олегри. Там я выкажу себя уже во всей силе. Ну, смотрите. Послышался явно притворно смеющийся голос. Приёмный день был блестящий, и Анна Игнатьевна была в восхищении. Мне Мика говорил, что вы заняты в тюрьмах. Я очень понимаю это, говорила она нехлюдову. Мика, (в скобках) это был её толстый муж Масленников. Может иметь другие недостатки, но вы знаете, как он добр. Все эти несчастные заключённые его дети. Он иначе не смотрит на них. Он так добр. она остановилась, не найдя слов, которые могли бы выразить доброту того ее мужа, распоряжению которого стекли людей, и той же же улыбаясь обратилась к входившей старой сморщенной старухе в еловых бантах, поговорив, сколько нужно было, и так безсодержательно, как тоже нужно было для того, чтобы не нарушить приличия, Нихлюдов встал и подошел к масле никого. Так, пожалуйста, можешь ты меня выслушать? Ах, да, ну что ж, пойдём сюда. Они вошли в маленький японский кабинетик и сели у окна. Пятьдесят восемь. Нос, я к твоим услугам. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить, сказал он и принес пепельницу. Нос, у меня к тебе два дела. Вот как? Лицо Масленникова сделалось мрачное и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно. Из гостиной доносились голоса. Один женский говорил: "Никогда, никогда не поверю". А другой с другого конца мужской что-то рассказывал, всё повторяя: "Графиня Воронцова и Виктор Апраксин". С третьей стороны слышался только гул голосов и смех. Масленников прислушивался к тому, что происходило в гостиной, слушал и Нехлюдова. "Я опять о той же женщине", сказал Нехлюдов. Да, они виновна, осуждённая, знаю, знаю. Я просил бы перевести её в служанки в больницу. Мне говорили, что это можно сделать. Масленников сжал губы и задумался. Едва ли можно, сказал он. Впрочем, я посоветуюсь и завтра телеграфирую тебе. Мне говорили, что там много больных и нужны помощницы. Ну да, ну да. Так, во всяком случае, дам тебе знать, пожалста, сказал Нихлюдов. Из гостиной раздался общий, даже натуральный смех. Это все, Виктор, сказал Масленников, улыбаясь. Он удивительно остер, когда в ударе. А еще, сказал Нихлюдов, сейчас в Остроге сидят сто тридцать человек только за то, что у них просрочены паспорта. Их держат месяц здесь. И он рассказал причины, по которым их держат. Как же ты узнал про это? – просил Масленников, и на лице его вдруг выразилось беспокойство и недовольство. Я ходил к подсудимому, и меня в коридоре обступили эти люди и просили. К какому подсудимому ты ходил? Крестьянин, который невинно обвиняется, и к которому я пригласил защитника. Но не в этом дело. Неужели эти люди ни в чем не виноваты и содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорта и это дело прокурора? С досады перебил Масленников Нихлюдова. Вот ты говоришь, суд скорый и правый. Обязанность товарища прокурора посещать астрок и узнавать, законны ли содержатся заключенные. Они ничего не делают, играют в винд. Так ты... Ничего не можешь сделать, мрачно сказал нихлюдов, вспоминая слова адвоката о том, что губернатор будет сваливать на прокурора. Нет, я сделаю. Я справлюсь сейчас. Для неё же хуже. Это страдалица, слышался из гостиной голос женщины, очевидно совершенно равнодушный к тому, что она говорила. Тем лучше, я и эту возьму. Слышался с другой стороны игривый голос мужчины и игривый смех женщины, что-то не дававший ему. Нет, нет, ни за что, говорил женский голос. Так вот, я сделаю все, повторил Масленников, туша папироску своей белой рукой с бирюзовым перстнем. А теперь пойдем к дамам. Да, еще вот что, сказал Нихлюдов, не входя в гостиную и останавливаясь у двери. Мне говорили, что вчера в тюрьме наказывали телесно людей. Правда ли это? Масленников покраснел. Ах ты об этом! Нет, мой друг, решительно тебя не надо пускать. Тебе до всего дела. Пойдем, пойдем. Аннет зовет нас, сказал он, подхватывая его под руку и выказывая опять такое же возбуждение, как и после внимания важного лица, но только теперь уже не радостное, а тревожное. Нихлюдов вырвал свою руку из его и никому не кланяясь и ничего не говоря, с мрачным видом прошёл через гостиную залу и мимо выскочивших лакеев в переднюю и на улицу. Что с ним? Что ты ему сделал? спросила Аннет у мужа. Это по-французски, сказал кто-то. Какой-то французский, это по-зулуски. Ну да, он всегда был такой. Кто-то поднялся, кто-то приехал. И щебетанье пошли своим чередом. Общество пользовалось эпизодом Нихлюдова как удобным предметом разговора нынешнего дня. На другой день после посещения Масленникова Нихлюдов получил от него на толстой, глянцевой, с гербом и печатями бумаге письмо с великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по все вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано.